Глава восьмая. Рамон. Те шрамы, что светлыми полосами оставались на его теле, сошли за неделю. Календаря здесь не было, но солнце вставало и опускалось за горизонт семь раз. Он ушел на следующий день, был еще слаб, но смог перекинуться в волка и убежать в джунгли. Чем привел в дикий восторг местных детишек, потому что других племен Рамон не нашел. Этот остров, по-видимому, принадлежал Наиле и ее народу. Можно было переплыть на другой, тем более, что ближайшие острова хорошо просматривались с берегов. Проблема заключалась в другом. Этих островов было слишком много. Рамон прекрасно помнил, насколько архипелаг большой. Даже если представить, что остальные племена встретят его настолько же гостеприимно, а не попытаются сразу же убить, на исследование каждого в лучшем случае уйдут недели в худшем месяце. А ему нужно выбираться отсюда как можно скорее. Пока Венера под защитой Мика, но что придет в голову его врагу, когда он узнает, что Рамон мертв? Он был уверен, что Союз посчитал его погибшим. Кто вообще выживет после такого? Но это означало и другое. Верховные старейшины могут разбомбить архипелаг и стереть с лица земли племена Джайо по итогам одного совещания. Чудо, что еще не стерли. Потому что они такого не прощают и всегда бьют в ответ. Не посмотрят они ни на вековые традиции, ни на уникальную флору и фауну. Значит, времени у него в обрез. И, конечно же, главная его причина — Венера — Она должна как можно скорее узнать, что он жив. Представлять, как его Нина скорбит о нём, было больнее, чем гореть в пылающем вертолёте. Его малышки не должны страдать ни единой лишней минуты. Поэтому после дня прогулки Рамону пришлось вернуться к изначальному плану, убедить Наилу ему помочь, найти Мишель и телефон, связаться с кем-либо из Волчьего Союза и тем самым защитить племена Джаю по крайней мере, тех, кто не покупает оружие на материке. Сложности начались с Наилы. Альфа продолжала стоять на своем. Сначала он ей божественного ребенка, потом она подумает. «Зачем я еще дети, если у них с великаном их уже пятеро? Пятеро симпатичных волчат, пятеро симпатичных волчат, ходивших за ним хвостиками!» В общем, отпускать Бога она не собиралась». Тогда Рамон схватил жрицу за горло, встряхнул и пригрозил свернуть шею. Не из-за того, что нервы сдали, он прекрасно осознавал, что делает. Просто не собирался с ними церемониться. Надо быть злым богом, он будет жестоким и с этой ролью справится. Учитывая, что случилось это посреди деревни, остальные вервольфы упали на колени и принялись умолять Слов он не понимал, но по интонации мог догадаться, что они просят отпустить благословенную Альфу. Появившийся огромный волк метнулся к Рамону, но тот лишь качнул головой и оскалился. Одно движение, и его пара останется без головы. Свернуть шею человеку проще простого. Если взгляд великана волком он был еще более громадным, мог стать более диким, он стал... Неразбавленная ярость самца, готового умереть за свою истинную. Рамон прекрасно его понимал, видел, что Вервольф готов разорвать его на части. Вопреки всему в глазах Альфы не отразилась ни капли страха или злости. Она смиренно опустила голову, повиснув в его захвате, и толкнула какую-то речь, достаточно короткую, но напряженную, после чего попыталась ему перевести. «Смерть! Наила готова!» «Боги!» «Хочешь попасть к богам после смерти?» — скривился он и отпустил жрицу. «Так попадешь совсем скоро. Только я с вами не хочу, понятно?» Кто сказал, что Имани венец эволюции? Именно в этой не было ни капельки мозгов. Великан не набросился на него только потому, что Наила преградила ему путь. Тогда дикарь вернул себе человеческую ипостась, принялся жестикулировать и что-то ей доказывать. «Что он хочет?» «Пнур!» – недовольно проворчала Наила, рубанула ладонями в воздухе и показала зубы. «А, бой!» – перевел он для себя. «Дикарь хотел сражаться за свою женщину». «Я отказываюсь!» – покачал он головой и указал на Наилу. «Мне она не нужна! У меня есть своя луна!» Жрица сжала губы так, что они побелели, вздернула подбородок и гордо ушла прочь. Бросив на Рамона злой, непонимающий взгляд, великан утопал за ней. Но в этот момент бывший верховный старейшина понял, что чаша весов его удачи все-таки перевесила. Ревнивый дикарь вполне мог стать хорошим союзником. Но поговорить с ним получилось только через несколько дней. Наила будто чувствовала его планы и постоянно ходила вместе с великаном. Или, что более вероятно, после угроз Рамона великан сторожевым псом шастал за ней и старался не оставлять свою женщину ни на минуту. Рамон уже начал раздражаться. Время утекало, как вода. К тому же отказ от Наила на глазах у всех привел к досадным последствиям. Другие волчицы решили тоже попытать счастье с божеством. На попытке собственного соблазнения Рамон неизменно отвечал вежливым отказом, но на своей шкуре ощутил то, что чувствуют звезды музыки и спорта, которых преследуют фанатки. То ли мужчины в стае не выдержали такого расклада, то ли это не понравилось великану лично, но он удивил и пришел в хижину Рамона сам. «Ты должен исчезнуть», — сказал он. Великан говорил на языке «исли», общем языке народов, что живут на материке недалеко от архипелага. Но Рамон его знал. Готовый объясняться с помощью рисунков, Верховный разломал палочку и выбросил ее. «Твою мать, ты знаешь, Исли!» Чувство было такое, что над ним все до этого издевались. «К сожалению, это язык Халайров, язык проклятых. Долго на нем говорить буду, буду проклят тоже». Тогда не стану спрашивать, откуда ты его знаешь, и даже о том, почему Наила не снизошла до простого общения. Анна Хела, Она не осквернит себя нечистым языком. Даже если он твой, не удержался Рамон от шпильки. Великан нахмурился. До него не сразу дошла соль шутки, но когда дошла, его глаза вспыхнули синим светом, особенно ярким из-за полутьмы хижины без окон. «Да ты тоже и мани!» — присвистнул Рамон. «Вот так номер! И много вас здесь?» Дикарь погасил свою ярость. Его глаза снова стали темными. «Много болтаешь, Бог!» «Ты же в мою божественность не веришь!» — приподнял бровь Рамон. «Я хочу, чтобы ты ушел туда, откуда пришел!» — процедил великан. «С радостью! Мне нужно найти сестру. Я здесь из-за нее!» «Ее похитили ваши с архипелага. Не наши. Мы не крадем людей. Волков тоже. Большой грех. Боги проклянут. Тебе нужно к ману, что все знает. Я отведу. Когда? На рассвете. Будь готов». Рамон даже спрашивать не стал, кто такой этот ману, что все знает. Ману-то к ману, хоть какая-то зацепка. Конечно, существовала вероятность, что великан просто его разводит, надеется по-тихому прикончить Бога где-нибудь в лесу, а главное, с генами и у него были все шансы, потому что сам Рамон полностью не восстановился. Но Верховный видел, как тот морщился при упоминании грехов и грешников, которые уволокли Мишель. Пусть дикарь не верил в то, что он Бог, но верил в свою веру, и Рамон решил довериться ему» он не уснул той ночью, думал о Венере, вспоминал, какие на ощупь ее волосы, мягкость кожи, сладость поцелуев. Предки, каким глупцом он был, когда пытался оттолкнуть от себя свою нежную малышку. Нужно было наслаждаться каждой минутой рядом с ней. Ее смехом, ее улыбкой, ее искренностью, с которой она дарила себя, ее силой духа. Сейчас он расплачивался именно за это, за то, что не оценил дарованное ему сокровище. Но можно было заниматься самобичеванием, а можно идти вперёд, чтобы вернуться к ней и быть вместе. Великан явился даже раньше, на тёмном небе было ещё полно ярких звёзд. Не покидающий деревню Рамон чувствовал себя наконец-то выпущенным на свободу зверем. Наила хотела, чтобы ее племя стало для него домом, но у него уже был дом, и он всеми силами стремился туда. «Как тебя зовут?» – поинтересовался он у дикаря, когда они покинули поселение. «Арула!» – «А я Рамон!» – «Мне все равно!» – рыкнул дикарь и вмиг обернулся большим бурым волком, а затем побежал через чащу. Рамон последовал его примеру и ринулся за Имани следом. Впрочем, уже спустя полчаса Верховный понял, что Великану даже не нужно будет сражаться с ним в лесу и брать грех на душу. Потому что, когда бурый волк спрыгнул со скалы в воду, первое, что Рамон подумал, что с ним, скорее всего, расправится океан. Он видел противоположный берег, значит, плыть до следующего острова недолго, но не знал, какие здесь течения. Впрочем, Арула его не ждал, быстро увеличивая расстояние между ними, а Венера наоборот. Ждёт. Ждёт где-то там, в слезах, и верит в него. Он очень надеется, что она по-прежнему верит в него. Это придало ему сил, поэтому Рамон прыгнул. Вода оказалась даже теплее, чем в реке, в которой он купался, а течение не таким уж сильным. Он добрался до соседнего острова за полтора часа. Останавливался несколько раз, отдыхал, а потом вновь усиленно работал лапами. — Про лодки вы не слышали? — спросил он у Арулы, оказавшись на другом берегу и сменив ипостась. Бурый волк ничего не ответил и скрылся в лесу. Как догадался Рамон, это было только начало дикой гонки. Они бежали, затем снова плыли и снова бежали. Пили воду из родников, валялись на берегу под палящим солнцем. Рамон, кажется, обгорел, но сейчас его мало заботила зудящая кожа. Даже великан под конец этого бега устал. Он давно мог бы кинуть Рамона, но продолжал двигаться вперёд. Уже на закате они обошли стороной какую-то деревню и заночевали в лесу, а утром всё продолжилось. В отличие от некоторых вервольфов, которые кайфовали от охоты и пойманной дичи на месте, Рамон предпочитал смаковать разделанную и приготовленную еду в обличье человека. Но здесь выбирать не приходилось. Он охотился на птиц и грызунов, потому что телу нужны были силы и энергия. Рамон двигался на таком пределе, что пару раз думал, что просто упадет или пойдет ко дну, но потом вспоминал улыбку Венеры и шел, плыл дальше. Только ее улыбка имела значение. И он прошел бы, проплыл бы еще сотню морей и островов, если бы это понадобилось». Но на рассвете взгляду открылись высокие, по меркам этой местности, сооружения – каменные пирамиды. Пирамиды в четыре этажа было видно еще с воды. Обвитые лианами и заросшие тропической зеленью, они выступали из предрассветной лиловой дымки, из-за чего Рамон сначала принял их за мираж, сотканный из облаков. Но дымка развеялась, аккуратно обтесанные камни остались. И это были не хибары вервольфов-дикарей, часть из которых ходили в зверином обличье. Это уже жирный намек на цивилизацию. Правда, достаточно древнюю, чтобы надеяться на то, что у них есть Wi-Fi. Усмехнувшись собственной шутке, Рамон решил пока остаться волком. Мало ли, что его ждет впереди. Наила искренне верила в то, что он божество, а эти пирамиды — либо усыпальницы, либо храмовый комплекс». Он насчитал пять пирамид, все абсолютно одинаковые, с широченными лестницами и плоскими вершинами. Значит, наверх поднимаются. Вопрос зачем? Ради молитвы? Или для жертвоприношения? Или и того, и другого? Остров оказался больше тех, что они оставили за спиной, но они быстро добрались до пирамид. Арула подбежал к центральной и обернулся человеком. Затем вытащил из скрытой в зарослях объемной корзины большой кусок ткани и повязал вокруг бедер. «Туда только на двух ногах!» — объяснил он. «Правило!» <тых> Чихать ему на правило. Выжить волком шансов у Рамона было больше, а он не сказать, чтобы доверял своему молчавшему помощнику. Но в этой ипостаси можно хотя бы задавать вопросы. Волки все равно разговаривать не умеют». Поэтому Рамон принял привычный облик и закутался в предложенную ему ткань. После всей этой жары, после палящего солнца она приятно холодила кожу, но уже в следующую минуту они нырнули в тёмный коридор, и солнце стало последним, о чём стоило заботиться. Камень под ногами был прохладным и чистым, без каменной крошки, засохших растений и даже пыли, будто здесь прошлась уборщица с пылесосом и шваброй. Они двигались в темноте, ни факелов, ни окошек, и у Рамона создалось впечатление, что они где-то в офисе или музее, а не в древнем храме. Впрочем, шли они недолго, свернули налево, поднялись по ступенькам и оказались в зале с низким потолком. Здесь горели факелы, много факелов. Они освещали колонны и рисунки на стенах, фрески. Переливающиеся перламутром красок были настолько изумительно выполнены, а детали проработаны, что Рамон завис перед первым сюжетом. На нем были изображены вервольфы, меняющие свою ипостась. Кто-то уже полностью обернулся волком, кто-то частично, у кого-то только отросли клыки и покрылись шерстью лапы. Они будто бежали по стене друг за другом, чтобы затем натолкнуться на полностью обнаженных женщин с длинными светлыми волосами. На них художник вовсе не пожалел сил, передавая изящность и красоту. Вервольф и присвоили себе красавец. Содержание следующих фресок было достойно фильмов для взрослых, а может, в чем-то даже смогло бы удивить современных режиссеров «Клубнички». После Оргии все девушки понесли, и на свет появилось племя Джаю. «Постой!» Рамон догнал великана, который давно ушел вперед и теперь недовольный ждал его на ступенях, ведущих к трону. Или как еще назвать эту скамейку на возвышении? «Вы все потомки Нирен, Все имани? Как такое возможно?» «Боги благословили». — ответила за него женщина, появившаяся из-за колонны. Высокая, статная, она двигалась, как королева. Годы полностью превратили ее длинные, заплетенные в широкие косы волосы в серебро, украсили шею и лицо морщинами, но они пригнули к земле. Она держала спину прямо и шла легко, как девушка, и смотрела прямо на Рамона, хотя ее глаза будто заволокло туманом. Он так удивился появлению жрицы, кем еще она могла быть, чтобы чувствовать себя настолько уверенной в таком месте, что не сразу осознал, она говорит на его родном языке. Уже после отметил, что кожа у нее не такая темная, как у Арулы и Наилы, как и то, что она человек, то есть Нерена. «Ману, что все знает?» «Да, это я». Жрица подошла ближе, двигалась она уверенно, а вот взгляд остановила на плече Рамона. Всё-таки слепая. Это объясняло пелену на глазах. «Меня зовут Рамон Перес. Я... я знаю, кто ты!» перебивает его жрица. У неё лёгкий акцент, который бывает у тех, кто долго не разговаривал на том или ином языке. «Я ману, что всё знает!» «Правда знаете всё?» Не скрывает он собственного сарказма. Если досталась бесцеремонная старуха, то зачем с ней церемониться? Тогда кто я, по-вашему? Упавший с неба бог? Нет, ты не бог. Но хоть у кого-то в порядке с мозгами. А то уже надоело, что от него требуют божественных детей. Но ты вождь. Я не альфа. А разве я сказала альфа? Ты гораздо больше, чем альфа. «Ты король, что сражается за свое королевство, умерший и воскресший!» Рамон мигом серьезнеет, всматриваясь в пустые глаза жрицы. Пытается понять, что это. Догадка старой шарлатанки, или она действительно что-то знает о нем. «Продолжайте», — говорит он. «Что еще?» «Мы не на ярмарке, а я не гадалка», — усмехается жрица. Я слепа, но вижу больше остальных. Гадалка? Ярмарка? Вы не из этих мест. Родились в Велимии? В Радакии. Моя мать была Велимийкой. Как вы оказались здесь? Меня еще совсем девочкой похитили волки из племени Джайо. Похитили? Как похитили Мишель? Жрица проходит мимо него и поднимается по ступенькам. Рамон следует за ней, пытается подставить локоть, но Ману его предупреждает. «К жрицам нельзя прикасаться, вождь, только если я сделаю это первой!» Она смотрит куда-то за его плечо. Рамон вспоминает про великана и убирает руку. Жрица грациозно опускается на трон. «Хотите сказать, что к вам никогда не прикасались с тех пор, как похитили?» — Прикасались, — улыбается Ману. — Иначе как бы на свет появился Арула. Казалось, удивиться ещё больше невозможно, хотя, судя по тому, что велика наслушался свою Альфу, он не так прост. — Значит, он тоже божественный ребёнок? — Все мы здесь божественные дети, — вздыхает Ману. Но кто-то желает стать более божественным. «Наила? Мало ей моего сына. Она хочет моё место». Известная история. Борьба за власть. На материках за статус Альфы сражаются мужчины, а здесь всё решают женщины. Да только не доросла она ещё до такой ноши. Великану придётся долго объясняться со своей жрицей, куда он дел Бога. «Значит, всё дело не в его божественности, а в политике». Меня ваше противостояние не касается. Ты знаешь, кто я. Тогда должна знать, что ждет ваши племена, если я не вернусь в Велимию. «Знаю», — вздыхает она, несущий перемены вождь. «Чем быстрее ты покинешь наши земли, тем лучше, что правда, то правда. Но ведь ты не просто хочешь уехать». «Сложно объяснять что-то, гадалки», — кивает Рамон. Я прилетел сюда ради девушки, которую похитил кто-то из вашего племени. Часто крадете девушек. Это старая, подзабытая традиция. На острове рождаются нерены, и все они становятся жрицами. У каждой нерены может быть свое племя. За обладание каждой мужчины сражаются друг с другом. Кто победил, тот достоин быть ей мужем. А проигравший остается ни с чем». Но можно обмануть закон. Украсть Нерену у и стать вождем при жрице. Умно. Но не ту нерену они выкрали. Ты знаешь, где она?» Ману посовещалась о чем-то с великаном на местном языке и только после ответила. «Арула покажет дорогу. Тебе по пути». «Что значит по пути?» «Поймешь. Тебе еще многое суждено понять». «Самая большая твоя битва впереди, и все зависит от того, какую женщину ты выберешь!» Рамон напрягся. «Я уже выбрал!» «Нет!» — покачала головой жрица. «Еще не выбрал!» «Но от этого зависит исход твоей битвы!» Рамон не любил Ребусы, но Нерена не стремилась ничего объяснять, а он и так потратил много времени на острове. «Времени, которое могло закончиться в любую минуту!» «У Джайо несколько племен. Стай!» Перешла на деловой тон Ману, поднимаясь и направляясь в новый коридор. «Они все мирные. Но есть те, кто считает, что для них закон не писан. Они уходят из дома и присоединяются к свободной стае. Хм, все как у халаиров» хмыкнул Рамон вместе с Арулой, следуя за ней, но нерена и бровью не повела. «Тебе нужен Лора. Он предводитель всех инакомыслящих. Он был первым, кто предал нашу веру и заключил союз с Хэлаирами». «Хм, с этого момента поподробнее». «Нет подробностей», — отрезала жрица. «Якшаться с ними значит пойти против себя и наших богов». Но они достали оружие халаиров и направили его против стай, пролили много крови, заняли самый большой остров на священных землях Джаайо и обрекли всех нас на гибель. Не обрекли. Если я успею отсюда выбраться, то обещаю, вас не тронут. Власти Верховного Старейшины Волчьего Союза достаточно, чтобы защитить архипелаг, сохранить его культуру и историю. Сохранить живущих здесь нере, которых Союз не знал. Или знал. О чем еще не знает сам Рамон? «Не обещай того, в чем нет уверенности», — говорит жрица. Они проходят длинным темным коридором, пока в конце не вырастает яркое окошко дневного света, выхода из пирамиды. «Вас не тронут», — повторяет Рамон но я ничего не могу сказать насчет тех, кто не сложит оружие. Ману ничего не отвечает, то ли не верит, то ли знает и видит немного больше, чем дано всем остальным. Она останавливается в двух шагах от выхода, что-то приказывает о руле. Великан сначала спорит о чем-то, рычит и смотрит на Рамона волком, но все-таки склоняет голову перед своей матерью и жрицей. Без перевода понятно, что он не желает идти на землю предателей, но что поделаешь. Он целует ей руки, а после резко перекидывается в бурого зверя. «От твоего выбора зависит и наша судьба», — говорит Ману. «И даже не подскажешь, какой правильный». Без тени насмешки спрашивает Рамон. Он привык выбирать сам, но и советами никогда не брезговал. Как известно, кто владеет информацией, владеет всем. «Верного пути нет», — качает головой жрица. «Каждый выбор принесет боль, каждый омыт кровью. Что-то ты обретешь, что-то потеряешь. Совет до да смешного простой. Слушай, сердце, разум ненадежный советчик, потому что в разуме живет страх». Сердце не боится. Оно всегда выбирает по любви. Любовь. Он почти выкорчевал в себе любовь, но с появлением Венеры в его жизни она проросла в него вновь. Венеры и дочери. Если бы все так было просто. Если старая ведьма права, то она говорит о выборе между семейным счастьем и властью старейшины. Властью, способной защитить целый архипелаг. И этот выбор на самом деле не настолько очевиден. Но Рамону надоело выбирать. Однажды он уже принял решение, разумное, логичное, которое почему-то никого счастливым не сделало. Теперь он собирался поступить иначе. Отныне ему нужно было поступать так, как его враг не ждет. Арула уже скрылся в лесу, но остался еще один важный вопрос. «Ты сказала, что я не бог. Тогда кто?» Я не похож на других вервольфов. И если бы это была наследственность, за которой так гонялся его враг. Ведь Микаэль — обычный волк, песчаный койот. Это твой дар, первенец истинных. Твоя сила, которую ты сделал слабостью. В Рамоне вспыхивает раздражение. Не на Ману, на себя. Она права. Он позволил своей особенности испортить ему жизнь. Чуть не испортить Больше не позволит Значит, моя дочь унаследует его? Судьбы еще нерожденных мне неведомы Они чистые страницы Это хорошо, что чистые страницы Это означает, что он подарит дочери прекрасную жизнь Дочери Венере Себе Спасибо Благодарит он Я от своих слов не откажусь Ромон последовал примеру Арулы, поцеловал руку Ману, чем, кажется, удивил её, и, сбросив ненужную простынь, принял звериное обличье. Где бы ни находился этот самый большой остров, он готов к нему плыть. Разговор с Ману только укрепил его во мнении, что все правильно. а то, что любой его выбор- это кровь и боль. Так это еще нужно посмотреть.